Глава третья, в которой Себастьян Крепс получает письмо от отца и преисполняется надежды. В Лондоне день с самого утра выдался пасмурным. Впрочем, вся неделя не баловала теплом, что было неудивительно в преддверии осени. Себастьян Крепс, плотный невысокий мужчина средних лет, с несколько отекшим лицом и намечающейся лысиной, набросил на плечи еще один свитер и подул на озябшие кончики пальцев. В комнате, что он арендовал у пожилого, чудаковатого полковника в отставке и которая находилась прямо на чиппи, пахло сыростью, рыбой и прогорклым маслом. Примечание. Чиппи. Небольшая закусочная, где подают традиционную жареную рыбу и картошку. Конец примечания. Теплая одежда не спасала от сквозняков, проникающих через расщелины в оконных рамах, и время от времени приходилось вставать и ходить по небольшому помещению, чтобы окончательно не замерзнуть. Летом здесь было душно и пыльно, а зимой, наверное, можно было околеть от холода, как уличный пес». Проблема поиска жилья была для Себастьяна Крэпса первостепенной. Те деньги, что у него оставались от публикации двух последних рассказов, каким-то магическим образом растаяли еще неделю назад. Новелла, которую Морган обещал пристроить в пухлый солидный журнал, славящийся своими гонорарами, не впечатлила главного редактора, что стало крушением самых смелых надежд. Теперь... Нечего было и мечтать об уютной зиме в респектабельном семейном отеле на побережье. Лучшим, на что он теперь мог рассчитывать, был грязный маленький пансион на окраине Лондона, в котором ему довелось провести прошлую зиму. Опыт этот Себастьяну повторять ни в коем случае не хотелось. Поэтому письмо отца, полученное час назад, стало ответом на жаркие молитвы. «Небольшая передышка перед новым штурмом укрепит его», Он уже представлял себе выходные, проведенные в теплом доме, сон на удобной постели с шуршащими, накрахмаленными простынями и горячую домашнюю пищу. Большего от отца он не ждал, несмотря на его туманные намеки о неком вознаграждении и особом даре. Матья Крэпс обладал властным переменчивым нравом, И сколько Себастьян его помнил, всегда старался преподать окружающим какой-нибудь полезный, по его мнению, урок. Это желание, несомненно, было продиктовано заботой, но порой напутствия принимали странную форму. Находчивый ум старика позволял ему избирать не самые тривиальные ходы в достижении своих целей, отчего объект попечения порой попадал в невыносимые условия – Стремление к навязыванию своей воли и эмоциональная глухота старшего Крэпса и сейчас вызывали у Себастьяна страх и отторжение, как в далеком детстве. Воспоминания о том, как отец устраивал им с братом уроки мужества, были до сих пор живы в его памяти. Генри, первенец, всеобщий любимец, переносил их с доблестным равнодушием, а вот Себастьяну приходилось тяжело. Выискивая в характере сыновей слабые места, старший Крепс целился в них всей мощью своего изворотливого ума. Чего только стоила идея отца отучить младшего сына спать при свете ночника. Для убедительности назидание его спящего переносили в подвал, где в углу была установлена кушетка. Когда Себастьян просыпался в кромешной темноте, его поначалу охватывало оцепенение – Но уже через минуту шорохи и загадочные звуки заставляли работать и без того вольную фантазию мальчика, населяя обширный подвал невообразимо жуткими созданиями. Проведя в таком состоянии всю ночь, до самого утра, он опрометью кидался к открывшейся двери и потом долгие часы не мог выдавить из себя ни слова, мелко кивая на всякую обращенную к нему фразу и стараясь держаться поближе к массивным предметам вроде викторианского бюро или обеденного стола. Плавать Себастьян выучился за несколько уроков, хотя черное, маслянисто-поблескивающее на солнце вода озеро пугала его ничуть не меньше, чем темнота. Тем не менее, у него хватило ума помалкивать об этом, чтобы не дать толчок отцовской изобретательности. Проплывая положенное расстояние под бдительным надзором старшего Крэпса, он старался не думать о толще воды под своим бледным животом и скользких стремительных тварях, наблюдающих со дна за его медлительной тенью. В эти моменты он явственно ощущал, как что-то в его голове тихонько лопается с еле слышным звоном. Однако детство давно закончилось. Много лет назад, отдавшись литературному творчеству, к своим 38 годам Себастьян Крепс не слишком-то преуспел на этом поприще. Трудно было назвать его совсем уж бесталанным автором. Однако издатели не спешили предлагать ему тысячефунтовые гонорары в обмен на право публикации его трудов. Пробуя себя в разных жанрах, он походил на золотодобытчика, упорно пытающегося отыскать драгоценную зернистую жилу, сулящую успех и богатство. Пристраивая время от времени рассказы или короткие развлекательные повести в небольшие журналы, он не оставлял надежд в один прекрасный день обрести блестящую идею романа, открывающего новые литературные горизонты. Эта мечта влекла Себастьяна Крепса с непреодолимой силой – Все лишения, выпадающие на его долю, безденежье, одиночество, скудное питание, неподходящие условия для жилья и работы, все эти бытовые неурядицы оставались за скобками его творчества. По иронии судьбы, его отец Матиас Крэпс, более всего уважающий во всяком человеке упорство и несгибаемость в достижении назначенной цели, поставил на сыне крест еще лет 15 назад и менять свое отношение не собирался. Достав из ящика стола последний апельсин, Себастьян выкинул гнетущие мысли из головы. Тонкая кожура зазмеилась под ножом, обдавая лицо пряным ароматом и заставляя рот наполняться слюной. Из прохладных долек с просвечивающими через пергаментную оболочку зернышками он соорудил кособокую башенку и долгое время рассматривал ее, наклонив голову к правому плечу. При таком ракурсе солнечный луч, пробившийся через слоистые серые облака, превращал апельсиновые дольки в любопытное зрелище. Концентрированный свет пронизывал их насквозь, и мерцающие прожилки образовывали причудливый узор, будто на крыле бабочки. Что же все-таки имел в виду отец, говоря о вознаграждении? Эта мысль не выходила у Себастьяна из головы. В последнее время старший Крэпс был одержим идеей написания мемуаров, для чего даже пригласил в Гриффин-Холл в качестве секретаря молодую женщину, Айрис Белфорд, умеющую работать с историческими документами. То, что отец выбрал стороннего человека и не воспользовался помощью сына, выглядело как его обыденное пренебрежение, хотя и вызывало некоторую досаду. В отцовском письме было сказано про особый дар, ожидающий каждого члена семьи. Причувствие перемен кольнуло где-то под ложечкой, и Себастьян, отдавшись на волю фантазии, принялся воображать упоительные картины будущего благополучия. Среди них были и небольшой уютный коттедж с просторным кабинетом. В камине пылал огонь, а сам он сидел за солидным письменным столом красного дерева со множеством выдвижных ящичков» и вечеринки у литературных критиков, где он мог бы завести полезные знакомства, и, возможно, короткие поездки в Торки или Плимут с целью сменить обстановку и немного освежиться, что совершенно необходимо человеку, глубоко погруженному в творчество. Добравшись в своих мечтаниях до палубы корабля, отплывающего в кругосветное путешествие, Себастьян вздрогнул от порыва ветра, распахнувшего неплотно прилегающую створку окна. Комнату заполнил пронизывающий утренний холод, и листы бумаги со стола разлетелись в стороны. Один из них угодил в мусорную корзину, и Себастьян долго смотрел на него, не в силах встать и навести порядок. Содрогаясь от озноба, он, наконец, поднялся и, стуча протезом, заменившим правую ногу, закрыл окно на крючок и небрежно собрал части рукописи, не заботясь о том, чтобы сложить листы по порядку. На его лбу снова проступили морщины — Губы плотно сжались. Клиня себя за болезненную слабость, он с решимостью встал, уселся за стол и принялся писать письмо племянникам – Филиппу и Оливии Адамсон, которых в семье уже много лет называли не иначе как «бедняжками». Рано осиротевшие дети, на чью долю выпало достаточно потрясений, теперь уже ничем не напоминали Себастьяну испуганных большеглазых мышек – Филипп превратился в широкоплечего молодого мужчину приятной наружности, а Оливия преобразилась из худенькой сутулой девчушки с обгрызенными до да мяса ногтями в серьезную статную красавицу. Правда, манера племянницы носить какие-то странные, больше похожие на мужские мешковатые наряды, казалась старомодному Себастьяну сомнительной. Он готов был заключить пари, что в качестве блузок Оливия использует рубашки брата. А ее новая привычка появляться всюду в брюках мужского покроя вовсе его шокировала. Последний раз он виделся с близнецами год назад, в день поминовения их матери и его сестры, Изабеллы. Тогда они все вместе выпили чаю в закусочной Лайонза на Астренде, потом немного прошлись и расстались у Сент-Клемент-Дейнс. Попрощавшись, он долго смотрел им вслед, досадуя на себя за излишнюю сдержанность и неумение вовремя отыскать нужные слова, если они предназначались не для бумаги. Близнецы уходили от него, молодые, высокие, двигающиеся почти синхронно, и он в тот момент отчетливо понял, что его жизнь перевалила за вторую половину, и больше, в общем-то, ждать особенно нечего».